Глава двадцать первая. Зародыш Игорь. Месяц до родов. Я не сплю, а всего лишь дремлю. Мама плачет. Она разговаривает сама с собой и пьет много водки. Она так пьяна, что и я слегка хмелею. Думаю, мама задумала меня отравить. Но мой организм привыкает и развивает собственную сопротивляемость. Спиртное меня не берёт. Нет, мамочка, не на того напала. Я намерен родиться. Рождение станет моей местью. Жестокий удар. Я падаю ничком и расплющиваю лицо. Что творится? До меня доносится её бормотание. Я с тобой справлюсь, ты подохнешь, я своего добьюсь. Новый удар. Я стараюсь понять, что происходит снаружи и, кажется, догадываюсь. Она упала на пол, плюхнулась на живот, чтобы меня раздавить. Я цепляюсь за стенки матки. Она понимает, что цель не достигнута, и временно отступает. Я готовлюсь к следующему нападению. Чего мне ждать теперь? Вязальные иглы, держись крепче, Игорёк. Снаружи должно быть Хорошая погода.